А если откажется? Если откажется? Я открываю глаза. Я один. Но, разумеется, он откажется. Я хорошо рассчитал, план готов, с такими, как он, нечего церемонится Затея с анонимками пришлась Шамбону по душе. Ему никогда не приходилось их писать, и он мысленно наслаждался такой возможностью. «Без малейшего риска обретаешь власть» а такое может разжечь сладострастие мученика и мучителя одновременно. Я вновь возымел над ним влияние. Такой простой способ прослыть героем в глазах Изы едва ли не гениальный. Роль убийцы он сыграл также недурно, однако пришлось бы признать, что он был всего лишь подручным палача, его помощником, чуть ли не слугой, зато теперь. Быть тем, кого выслеживают, в кого целятся. Ему приходилось читать в газетах признание убийц, Само собой, никто не помышляет о том, чтобы не сводить с него глаз, писать заметки о его привычках, выбирать наиболее удобный для убийства момент, но можно сделать так, словно. Можно сыграть. Как только я подам ему сигнал, он влезет в шкуру персонажа, жизнь которого висит на волоске. Естественно, если бы Иза проявила к нему хотя бы какой-то интерес, он не стал бы подставлять себя под пулю, был бы осторожен. О, какие волнующие мгновения его ждут! Какие разговоры с глазу на глаз? Я убежден, он помышляет о самых изысканных эмоциях, что не мешает ему соразмерять все трудности затеянного. Я знавал раньше таких трусливых хвостунов, которые без конца выдвигали возражения, прежде чем действовать. Иза, почему бы ей не могла прийти в голову мысль привести в порядок бумаги покойного? И почему бы эта идея не пришла так поздно? Что она надеялась найти, и почему... — Слушай, Марсель, если ты смолодушничаешь, — говорю я, — оскорбление нестерпимое. — Помилуйте, вы ведь меня знаете, я тоже могу нападать. Но вы же сами научили меня предусмотрительности. Совершенно естественно, что я задаю вопросы. — Хорошо. Вот первый ответ. Ничего удивительного, что супруга, едва отправившись от удара, пытается хотя бы немного узнать о прошлом усопшего. Поставь себя на ее место. Кстати, я ей подброшу эту мысль. А вот второй ответ. Траур она носит не так уж давно. Вполне нормально, что ее любознательность пробуждается именно теперь. Третий ответ. Ее все еще преследует мысль об этом самоубийстве. Может, она надеется обнаружить какое-нибудь письмо, черновик. А кто будет писать анонимные письма? Только не я. Мой почерк слишком легко узнать, даже если я постараюсь его изменить. Надо вырезать буквы из газет. — Почему вы думаете, что Иза наткнется на них? — Надо скомкать письма, как будто Фурман собирался их выбросить, спрятать в какой-нибудь ящик письменного стола среди ненужных вещей, и Иза обязательно откопает. — Сколько понадобится писем? — Два-три, больше не нужно. Иза должна понять, что раньше были и другие. — Что именно надо говорить? — Какой же ты зануда, старина. — Скажешь, что тебя оскорбляют по телефону. Как, например? Ну, допустим, обзывают грязным капиталистом. Как видишь, подпустить чуть-чуть политики, и Иза может подумать, что Фруман застрелился по причинам, связанным с выборами. Да, но ведь я никакой не кандидат. Несчастный, как же ты меня бесишь. Ты компаньон покойного. Живешь в замке ля землевладелец, на заводе тебе достается. Сам увидишь, как Иза побледнеет Можешь мне верить. Она скажет, Марсель, я так ругаю себя за свой эгоизм. А ты... Он прерывает меня. Да-да, что будет дальше, я сам знаю, не беспокойтесь. Пропустим первый тур выборов. Мне как раз хватит времени, чтобы подготовить почву, поделиться с Изой своими сомнениями. Ведь это факт. Действительно стреляли в расклейщиков афиш, действительно подожгли дежурку. Жаль, мне только сейчас пришло в голову, что Фруман мог стать жертвою тайной кампании запугивания. И заклюнет на эту удочку. — Давай, малыш Марсель, дело в шляпе. — Только поосторожней с матерью. А перед изой старайся выглядеть озабоченным, рассеянным, будто трудно скрыть, что у тебя серьезные неприятности. — так на какое-то время я спокоен. Завтра сестренка вывезет меня в парк, как это она нередко делает, чтобы дать Жермена убрать и проветрить комнату. Я объясню ей, каким образом мы сможем выжить с Шамбона. Она считает, что я здорово все придумал, Однако Шамбон будет писать, звонить, ломать комедию, изображая несчастного, чахнущего от любви, а затем вернется. Что тогда? — Посмотрим, — говорю я. — Тогда много воды утечет. Придется поработать. Она бросает на меня выразительный взгляд. Но я великолепно владею своим лицом. Остается только закончить разработку сценария с обнаружением писем, а также с вырезками из газет. Чепуха. Шамбон подключается ко мне. Приносит газеты, журналы. В печати только и разговоров, что о результатах первого тура. Левые, правые, баллотировка. У сторонников Фромана не слишком выгодное положение. Плевать на это, Марсель, правда ведь? Он поддакивает. В данный момент важно только одно — составить краткий убийственный текст. Что ты предлагаешь? Шамбон трет щеки, глаза, думает. «Последнее предупреждение», — начинает он. «Я шумно одобряю. Прекрасно». Это доказывает, что твоему дяде не давали покоя. Он улыбается и продолжает. Убирайся с дороги, или тобой займутся. Сразу же поправляется. Сволочь, убирайся с дороги и так далее. Со сволочью лучше, правда? Согласен. Сразу можно догадаться, что твой дядя заморал себя в каких-то темных делишках. Блестяще. Он пыжится, кретин. Выхваляется. С каким удовольствием я расквасил бы ему морду? Ты подал мне идею, Марселик. Сейчас мы состряпаем второе письмо. Постой. По-моему, так. Хватит махинаций. Убирайся, иначе... Он вежливо кивает головой. Мне нравятся махинации. Но можно было бы добавить сволочь. Ладно, если ты так настаиваешь. Когда я расскажу изи об этой сцене, она умрет со смеху. А теперь за ножницы. Шамбон тащит два листа белой бумаги, клей и начинает раскладывать вырезанные слова, сидя на ковре, как мальчишка, сочиняющий головоломку. Затем складывает каждый лист вчетверо. — Без конверта и без даты, — говорит он. Но, судя по тексту, буквы старые. Можно ли нас подловить? — Согласен, опасности ни малейшей. Надо выглянуть в коридор, мы одни, входим в кабинет Фрумана. Я хотел было смять оба письма, но, подумав, решил, что лучше сунуть их в папку, в которой собраны статьи самого Фрумана. — Вы думаете, она найдет их? — спрашивает он. — Без сомнения.